Глава седьмая Тот, кто приходит из тьмы «Чтобы я куши-то вот так увидел!» Конан с любопытством глядел на человека, привязанного к железному колесу. «Какого черта ты делаешь на этой штуке?» «Мычание» было ему ответом. Тогда Конан вырвал кляп из рта узника, и тот закричал от страха, потому что железный шар упал вниз и почти коснулся его широкой груди. «Осторожней, во имя Сета!» — простонал Ольмик. «С чего бы это?» — спросил Конон. Или ты думаешь, что твоя судьба меня интересует? Было бы у меня время, я бы посидел и посмотрел, как этот кусок железа выдавит из тебя кишки. Но я тороплюсь. Где Валерия?» «Освободи меня!» — просил Ольмик. — Я все скажу. — Сперва скажи. — Ни за что. Князь стиснул массивные челюсти. — Хорошо, — сказал Конан и уселся на ближайшую скамью. — Я сам ее найду после того, как тебя придавят. Думаю, что дело пойдет быстрее, если я мечом прочищу тебе ухо, — добавил он и протянул оружие к голове Ольмика. — Подожди. Слова посыпались из князя, как зерно из мешка. Таскела похитила ее у меня. Я всегда был только игрушкой в ее руках. Таскела Конан сплюнул. Это жалкое. Нет, нет, прохрипел Ольмик. Дело хуже, чем ты думаешь. Таскела очень старая, ей много сотен лет. «Она продлевает свою жизнь и возвращает молодость, принося в жертву красивых молодых женщин. Вот почему их так мало в нашем роду! Она вытянет из Валерии жизненную силу и вновь расцветет!» «Ворота заперты?» — спросил Конан, пробуя большим пальцем остроту меча. «Да, но я знаю, как пройти в ли Эта дорога известна лишь мне и Тоскеле, но она думает, что я беспомощен, а тебя нет в живых». «Освободи меня, и клянусь, я помогу тебе освободить Валерию. Без моей помощи тебе не справиться. Даже если бы ты пыткой вырвал у меня все секреты, то не сумел бы ими воспользоваться. Освободи меня. Мы подберемся к Тоскели и убьем ее раньше, чем она успеет напустить свои чары. Довольно будет и ножа в спину. Я бы сам давно это сделал, но боялся, что без ее помощи к ксаталанцы нас одолеют». Ей нужна была моя помощь, потому она и позволяла мне жить. Теперь один из нас должен умереть. Клянусь, расправимся с ведьмой, и вы с Валерией уйдете от нас с миром. Народ подчинится мне, когда не станет тоскелы». Конан нагнулся и перерезал путы, удерживающий князя. Тот осторожно выскользнул из-под огромного шара и встал на ноги, мотая головой, словно бык, и осыпая всех проклятиями. Оба они, встав плечом к плечу, были олицетворенной мужественностью. Ольмик был так же высок, как Конан, и даже более массивен, но было в нем все же что-то звериное, отталкивающее, и кемериец рядом с ним выглядел куда как благороднее. Конона можно было причислить к цвету человечества, Ольмика — к цвету его первобытной побочной ветви. — Веди, — приказал Конон, и все время держись впереди меня. Вера тебе не больше, чем быку, которого тянут за хвост. И Ольмик пошел, расчесывая пятерней свою спутанную бороду. Он был уверен, что Тоскела закрыла ворота, поэтому и направился в одну из комнат на границе Текультли. — Тай нет и полвека, — говорил он на ходу. Наш клан не знал ее, а ксаталанц тем более. Этот тайный ход сделал сам ли, а рабов, помогавших ему, убил. Он опасался, что любовь Тоскелы может легко перейти в ненависть, и она однажды закроет перед ним ворота. Но Таскела открыла тайный ход и заперла его, когда вождь бежал после неудачной вылазки. Ксаталанцы схватили его и казнили, а я узнал об этом, потому что следил за ней». Он надавил золотое украшение на стене, и одна из плит упала, открыв идущие вверх ступени. «Лестница эта устроена прямо в стене», — говорил Ольмик. «Она ведет в башню на крыше, оттуда винтовые лестницы спускаются в разные залы. Поспешим!» «Только после тебя, дружище!» — ответил Конан весело и взмахнул мечом. Ольмик пожал плечами и стал подниматься. Конан... Отстал на полшага.